Глава 4. Пока мы общались с Архимагом, которого не прекращал все это время сбивать Дарбор, игроки Микроса приступили к воскрешению моих планов. Больше всего изумление было со стороны гномов, на которых якобы не действовала магия. Она и не действовала, но только в том случае, если гном был жив. Вот что мы вычислили. Если воскрешать полурослика без ноги, то без ноги он будет ходить потом всю жизнь. Таких мы снова убивали, ну а потом восстанавливали, приращивали трупом конечности, а потом уже воскрешали. Надо было видеть их лица. Ну а мы же стали общаться с этим великим хранителем порядка, что решил этот порядок отправить в Тартарары. Он уже был почти без чувств, когда я дошел до него. Лица просто не было, в прямом смысле слова, одна большая опухоль». Также гном позаботился о том, чтобы этот говнюк точно не смог от нас свалить. Лично я никогда не видел больше 100 переломов кости на одной ноге, а тут было чуть больше. И всё же пришлось приводить в чувство этого урода. Немножечко подлечить, чтобы он мог говорить, но Ванзила стрякап пято ли барда ему в руку, чтобы он не дёргался. А Элис уже полностью здоровая, Ванзила один из своих клинков в другую. А вот теперь можно поговорить. Присел я на колени, смотря ровно в измененные зрачки этого парня с виду, старика в душе. Сразу проясним. Ты умрешь гарантированно, чтобы та тварь, которую вы в себе сдерживаете, улетучилась из твоего тела. Но! Если ты будешь с нами сотрудничать, так ты пройдешь очищение, а друзья моего друга попробуют тебя вернуть с того света. Нет! О, отец, начал говорить он, сразу же зажмурившись от боли и за довольно звонкого щелчка челюсти. На нас стоят определённые божественные ограничения. Если мы умираем, то наша сила сила переходит в руки наших учеников, точнее, лучшего ученика. «И я вас тоже сразу предупрежу. Голос, он усилился сильно. Он давит, заставляет меня молчать. Я знаю, вы чувствуете, сколько во мне магической энергии». В этот момент я взглянул на его блёклый фрейм над головой, где шкала запаса магии была относительно полна, но постепенно убывала. Так, вот. Я я не могу дольше держивать эту тварь во мне, как как и остальные. А а ведь погибло только четверо. Но мы всё равно попробуем. усмехнулся я Но запомни я сейчас очень злой Вы положили достаточно большую часть моего войска Это правда поправимо но всё равно Я очень хочу тебя прикончить Очень хочу И ещё одно существо хочет твоей смерти но я его сдерживаю Так что я всё понимаю попытался поднять руки маг, но лишь нанёс себе этим ещё больше повреждений, но не дрогнул и мускулом лица. Жук. Я, как и говорил, я не хотел того ритуала. Меня просто попросил подойти тогда старший. Не хватало одного. Сояу ученика он не хотел гнать. Могло не хватить сил. А то, что там был ученик другого архимага, нахмурился я. Это никак не повлияло на результат. Всё было спланировано. Опустил голову Мак. Нам надо было покончить с этим местом сам. Он нам мешал. Сделали мы это с помощью Алексиуса. У него в один момент рвануло смертельное количество энергии. С других планов парнишка не выдержал. Спасла его печать. Учитель умер. Но вы не это хотите услышать. «Угадал», — кивнул я. Расскажи мне всё о той сущности, что сидит внутри вас. Почему вы предали своего императора и что будет в будущем? Сущность вздохнул архимаг, а после скривился от боли. А-а. Не любит, когда о ней пытаются узнать. Вообще этого не любит. Как вы, думаю, должны знать, судя по тому, Откуда вы пришли? Это существо безумное объединение двух сильных демонов и одного очень сильного ангела. Что получилось в итоге, я так и не понял, но она хочет поработить этот мир и сделать его своим домом в мире наших божеств. мы не нашли себе союзников. Их устраивает этот мир. А а вот в мире демонов нашлись так называемые революционеры, которые были под гнётом. Все они сейчас тут, ну из-за того, что они нарушили хрупкий баланс. Что там может произойти в мире демонов, если уже сейчас не происходит? что именно там может произойти? Решила отойти я от темы. Из-за того, что демоны ворвались сюда, ангелы решили устроить войну на их земле. Именно, кивнул Архимак. По крайней мере, когда-то был у нас расчёт. Ладно, вернёмся к первым вопросам. Слушаю дальше. Императором мы предавали, вздохнул наш пленник. Мы хотели его постепенно склонить на свою сторону, используя при этом тебя. Но у Алексиуса начали протекать мозги. Он из-за чего-то решил, что ты не достоин своей миссии. Все было хорошо, но... пошло через задницу. А, а, в итоге у него недоверие к тебе. Он уже не сильно стремится к тому, что хочет свергнуть богов. Стоп, а зачем вам свергать богов? удивилась уже Элис. Они вроде как покровительствуют этому миру. А, стоп. Вы его захватить хотите. Именно, кивнул Архимаг. Они хотят. Эта тварь хочет. Но не я. Я уже несуть. Я уже просто инструмент в руках этого монстра, в руках старшего. Но уже всё идёт не по плану. Всё началось именно с твоего появления, с твоего выхода из пещеры. «Как и сказал, мы хотели использовать тебя. Ты не из этого мира. Мы проверили. Мы знаем, что ты, как она...» Кивнул он в сторону Элис. «Как этот знаменитый маг...» Посмотрел он на Микроса, который сделал вид, что так и должно быть. «Мы все это знали, но ты не мог почему-то выбраться оттуда. Да, сущность намекнула нам...» что ты ищешь выход, что он будет идти через план богов, но... Я все понял, отмахнулся я. Но у вас не вышло, точнее все идет в нужном направлении, скажу я тебе, но немного не в ваших интересах. Именно, кивнул маг. А, а будущее? Этот мир должен был стать новым домом, Для существ, типа того, чья душа была разделена среди нас, тринадцати магов, а он должен был стать верховным, нов, новым божеством, черт. Маг снова скривился. Магическая энергия начала еще сильнее убывать из него. Все больше уходило на сдерживание твари внутри него. Через минуту он успокоился, весь потный. Руки в итоге вырвал из-под нашего оружия, из-за чего они оказались разрезаны на две части. Но на боль физическую он просто не обращал внимания. Его больше беспокоило боль ментальная. А-а, ещё он только что передал, что на тебя объявлена охота. <свык> Тяжело душа Вархимак. Хоть ты и бессмертный, но тебя можно загнать в угол и не выпускать оттуда. «Вопрос», — еле сдерживал я ехидный смех. «Сколько попыток вы уже предприняли для этого, и сколько из них увенчали с успехом?» я, «Я это все прекрасно понимаю». жалобно начал кричать маг, сгибаясь в поясе, морщая лицо от боли, прикладывая к своей голове разрубленные руки. А-а-а! А-а-а! Вот этот вар не хочет с этим мириться! Он... Он пытается... А-а-а! Убейте! Убейте, пока не поздно! Он ломает меня! А-а-а! Медлить я не стал. Хоть и всадил оружие глубоко в камень, из-за чего получилось его вырвать оттуда не с первого раза, но все же я снес голову Архимагу. Система тут же опомнилась. Сразу оповестила меня о том задании, что мне необходимо было выполнить. Ну а теперь самое интересное. Внимание! Внимание! Оглашение частиц силы архимагов завершено. Внимание. Вы поглотили 5/13 от необходимого количества силы, чтобы вы смогли преодолеть системные ограничения, удерживающие вас под контрольных вам территориях. Победите ещё 8 архимагов, чтобы спокойно путешествовать по миру и повысить административный лимит на своих землях. Внимание. Разблокирована ультимативная награзовая способность Массовая реинкарнация. Внимание. Разблокирована ультимативная многоразовая способность Теневое войско. Внимание. Разблокирована ультимативная пассивная способность Ходячий стяг. Внимание. Административный лимит на территории вашего государства, а также на захваченных вами землях, повышен до второго уровня. Возможно перманентное изгнание игроков с вашей земли. Возможно прямое управление решениями лояльных вам персонажей. При несоответствии с мировоззрением персонажа, возможно ухудшение репутации. Не чаще одного раза в сутки. Возможно частичное наложение ограничений на игроков и системных персонажей на территории всего мира. Не чаще одного раза в месяц. Внимание! Вашим главным помощникам переданы временные административные полномочия первого уровня, Возможно наложение частичных ограничений на игровых персонажей и игроков на территории вашего государства не чаще одного раза в сутки. Если по поводу первых двух способностей было примерно всё понятно, но всё равно стоило глянуть в описание, то вот третья привлекала моё внимание. И и я давал хороший прирост ко всем характеристикам всем моим союзникам, кроме меня, в радиусе нескольких километров. А если быть точнее, то они вырастали в полтора раза. Таким образом, Элис, например, по параметру силы и ловкости чуть-чуть не догнала меня. У неё стало по 5 сотен единиц. Теневое войско позволяло копировать своих воинов с ограничением в 1000 юнитов. Урон они наносили тот же, но только исчезали гарантированно после получения трёх ударов. Ноа ну массовая реинкарнация это массовая реинкарнация. Можно было поднять вообще всех союзников в радиусе действия, только мне пришлось бы пожертвовать половиной своего здоровья с сроком максимум на неделю, в зависимости от количества воскрешённых. Жаль, что у обе ультимативные способности имели время перезарядки в неделю. А после получения система решила меня ограничить и сделала их неактивными в течение суток. Ну, хотя бы пассивная способность работала. Уже радовало. И что будешь делать с этой информацией, с издёвкой спрашивал маг-игрок, осматривая своих союзников, которые воскрешали моих воинов. Жить, отвернулся я от мертвеца. Прятаться уже смысла нет. Я только знаю, что таких вот уродов, кивнул я головой себе за спину, в сторону мертвого архимага. Осталось восемь. И с каждым новым умершим архимагом они становятся сильнее. Это нам сейчас повезло, что они раскидали свои силы на всех воинов, что были под их контролем. Не смогли использовать особо убойные заклинания. Пришли бы просто втроём, сделали бы это скрытно, то нам бы всем тут было бы тяжко. Кстати, Элис повернулась ко мне. Это мне тоже показалось странным. Не знаю, зачем они так долго поддерживали своих воинов, подставляя свои шкуры. Может, они специально сдерживались? не прекращал надменно улыбаться Микрос. «В каком смысле?» — хмуро уточнил я у него. «Э -э -э, «Знаешь...» — чуть ли не рассмеялся игрок. «Все же для него все это еще игра. Виртуальный мир, отделенный неким барьером от его. Я хоть и не особо умный человек, вряд ли я себя считаю на самом деле тупым. Умный человек не стал бы работать за копейки на складе, разгружать многотонные фуры и тому подобное». А ещё хренов начальник не может купить погрузочно-разгрузочные машины, урод. Хотя и не совсем. Всё ж довозь до работы. Ладно, не суть, я уже увольняюсь. Так вот. Я хоть и не особо умный, но сейчас понял, что к чему. Смотри. Ты сам сказал, чем меньше этих одержимых этой сущностью архимагов, тем сильнее он становится в каждом по отдельности. Если верить словам архимага, которого ты только что прикончил, то он может перехватить контроль над магом Может, он тем сказал тебе поддаваться? Зачем? Всё ещё не понимал я его, но начал постепенно догадываться. Затем, что это были слабые и не совсем лояльные ему существа? Спросил он у меня в ответ. По крайней мере, я пришёл к такому выводу. Скорее всего, он просто решил слить самых слабых, приказав этой троице, если не ошибаюсь по количеству, атаковать тебя с веренными им войсками. Они не смогли, умерли, он потерял передворительных предателей и слабаков, а остальные стали сильнее. Либо сильнее стала сама сущность. Тут же вставила свои пять копеек девушка. «В этом есть смысл. Это существо могло с самого начала играть с нами через своих подручных, манипулировать даже игроками, вот только... Я все равно не до конца понимаю мотивов. Пришедшие бы все равно стали сражаться с этой тварью». «Уверена». Недвусмысленно спросил Микрас, вопросительно и несколько наивно глядя на Элис. У нас несколько иной кодекс. Кто платит, тот и союзник. Да, моралисты, может, и стали бы сражаться с новой напастью, но когда бы эта напасть поглотила бы весь мир, стало бы этим миром мы бы просто стали помогать уже той твари, с которой сражаемся сейчас. О, мои закончили. Больше не осталось целей для воскрешения. «Сейчас проверим». Полез я в меню управления членами армии и был приятно удивлен. Моих родственников, других драконоидов, среди мертвых не числилось совсем. Воскресеть удалось всех. Среди эльфов погибло 102 представителя, как показывал список. В основном самых старых. У гномов потери были и того меньше. Всего 82 бойца. Вот только тяжело раненых было больше двух сотен. В итоге у нас из пяти с половиной тысяч боеспособных оставалось пять тысяч сто пять бойцов. «А вот гномов жаль», — вздохнул маг. «Я предлагал жрецам их прирезать, мертвых восстановить, но гномы не соглашались. Говорят, что должны пасть в бою, только такая смерть для них приемлема, ибо не примет камень». На последних словах он исказил голос. «Портить с тобой отношения тоже не хочу. Отправим их домой». Недолго думая, принял я решение. «У нас есть телеги, которые под это можно использовать, но нужно выделить людей под сопровождение». Привлек снова к себе внимание Микрос, показывая руками на рваный овал портала, по другую сторону которого были видны стены моего города. «А можно просто так. Один такой портал живет десять минут, пока я сам им не воспользуюсь. А я могу не пользоваться. Чего медлить?» «Вот это поворот!» У меня аж отвисла челюсть. А что? Так можно было? У нас есть свои преимущества, усмехнулся Мак. На 500-м уровне открылась эта возможность. Знаешь, как время экономит? Представляю, гнул медленно я, а после крикнул сидящему на камне и очень грустному гному: "Дорбар, тащи сюда свою задницу". Вяло взглянув на меня, с такой же интенсивностью он начал приближаться ко мне. Он явно был обескуражен, и каждый день узнаешь тот факт, кто именно виновен в смерти твоего народа. Когда он подошел ко мне, от него уже разило пивом, причем так сильно, словно он только что вылакал целый бочонок. «Когда ты уже успел напиться?» – недовольно уточнил я у него. «У гномов!» свои секреты. А вот говорил он совершенно чётко и без пьяного заплетания. Что такое? У меня ещё есть дела. Пускай все раненные, что не хотят пройти опасную процедуру восстановления своего тела, отправляются в город Эной. Развернул я его в сторону портала. Нечего им тут делать, сражаться они уже не могут, будут только мешать. Они это сами должны понимать. Так, кстати, будет больше шансов, что ваш род выживет. Хорошо, недовольно буркнул гном, после чего развернулся и побрёл в сторону своих подчинённых. А что нам? акцентировала моё внимание на этом слове Элис. Делать? Бой завершён, дальнейших целей просто нет у нас. Есть, спокойно ответил я. Скорее всего, враг сейчас попытается сменить место своей дислокации. Нужно провести воздушную разведку. «А сейчас нам надо просто отдохнуть. Бой был очень тяжелым. Нужна передышка». «Ну, а мы тогда пока, Вов!» Пожал плечами Мак. «Подожду, пока всех раненых не перетащат. Кстати, за это выпишу тебе счет отдельным чеком». «Какая ты мелькантильная сволочь!» Помотал головой я. «Ладно, деньги не проблема». «Вот и договорились!» Хлопнул в ладоши Мак. «Ладно, не мешаю. Отдыхайте». «Спасибо за разрешение». тяжело вздохнул я, уходя в сторону медленно заползающих в импровизированную крепость телег.